Глава девятая. «Какой еще князь?» — повторил Серега, выпчив глаза. Воронцов. Рад знакомству. Улыбнулся я другу и закрыл за бароном дверь, чтобы проходящие в коридоре кадеты нас не подслушали. Вот так и знал, что ты непрост. А чего раньше не сказал? Случай не представилось, пожал я плечами. Я все равно в шоке. Мой сосед — настоящий князь. Да, поэтому я и запретил вам общаться. Высказался отец Сереги. Пап, серьезно, ты мне с князем запретишь общаться? Да, пока он тебя не угробил. У нас уже был этот разговор. Ни к чему его повторять. Стой, так ты тоже от меня это скрывал? Так было безопаснее, сухо ответил Виктор Семенович. В наше время даже дома небезопасно сидеть, нахмурился Серега. Не соглашусь. Улыбнулся я и присел на стул возле своего письменного стола. «Безопаснее всего сразу в гроб ложиться. Там точно никакой монстр не сожрет». Моя ирония помогла сгладить обстановку. Серега рассмеялся и уселся на мою кровать, а для барона стула не нашлось. Да, так я плавно намекнул, что совсем не рад ему в моей комнате. Я же его не приглашал. «Алексей Дмитриевич». «Я должен напомнить вам о последствиях», — строго продолжил барон. «Сейчас он должен был прочитать очередную лекцию, что если я продолжу общаться с Серегой, то моим тайнам кирдык. А с таким раскладом можно сразу в другое училище переводиться, чего я не планировал. Поэтому перебил барона. Мне было чем ответить. Если вы считаете, что можете решать за сына, то, пожалуйста, раскрывайте меня со всеми потрохами. Пусть он вас ненавидит весь остаток жизни. Почему он должен меня ненавидеть? Спросил барон у меня, но посмотрел на Серегу. Парень глубоко вздохнул и набрался смелости для ответа. И правильно, он должен уметь отстаивать свою позицию. Потому что я сам могу выбирать, с кем общаться. И знаешь, пап, помимо опасности, есть и другая страна. Вот увидишь, завтра на отборочных. Стой. «Зачем ты записался на отборочные?» — переспросил барон. «Потому что хочу большего, чем просто раз в две недели дежурить и ждать, пока меня сожрет регат. Хочу, в конце концов, сам приручить регата». Это было серьезное заявление, от которого у барона глаза на лоб полезли. Звучит как полный бред. «Ты сутками из глобала не вылезаешь, а тут решил регата приручить». «Виктор Семенович», — обратился я к барону по имени. «Если вы чего-то не понимаете, не значит, что это невозможно». Барон тяжело вздохнул. «Конечно, было проще со мной спорить, когда до статуса князя мне было как до луны. А сейчас только мы трое знали, что мой статус уже возвысился над его». «А не так просто угрожать князю, хоть он и подросток, Алексей Дмитриевич. Я вас покорнейше прошу не подвергать моего сына опасности», вежливо продолжил барон. «Значит, более вы меня шантажировать не собираетесь?» «Теперь его шантаж мог ему уже обернуться боком». И все это понимали. «Нет». «Уверен, что мы сможем договориться, как аристократы», ответил Виктор Семенович. «Однако быстро он переобылся». «Сможем», кивнул я. «И для этого вам не обязательно запрещать нам с Сергеем общаться». Уже понял, что это бесполезно. Сдался барон, чем заставил Серегу улыбнуться. «Пап, ну я же уже не маленький. Вот посмотришь завтра, чему меня Леха научил», вдохновленно продолжил парень. Мы с ребятами много тренировались. Им не терпелось продемонстрировать на практике полученные знания. Правда, пока не знаю, как мы будем отвечать на вопрос, где умудрились научиться заклинаниям для дуэлей. Обычно боевая магия начинается из 10 класса, и то там проходят азы. «А мы же не только проштудировали учебник, но и парочку плетений прошлого выучили, которые смогли достать из памяти призрачного регата». «Да мне уже страшно представить, чему он мог тебя научить», — вздохнул барон. «Научил постоять за себя. Не только в битве с магом, но и в случае столкновения с регатом», — с гордостью рассказал Серега. Барон плохо скрывал удивление. Он-то думал, что я только опасности на его сына навлекать могу. Виктор Семенович, продолжил я, давайте вы не будете делать поспешных выводов. Дождитесь завтрашнего дня и сами все увидите. Я тебя не разочарую, пап, пообещал Серега. Знаешь, сын, ты смог меня удивить. Я от тебя такого тона никогда не слышал, признался Барон. Да я сам в шоке, пап. «Не знаю, что ты сам себе надумал, но я от общения с Лешей только в плюсе». «Хорошо. Я вам верю», — кивнул Виктор Семенович и обратился ко мне. «Алексей Дмитриевич, можете не переживать за свою тайну. У меня нет в планах вражды с сильным княжским родом». «Рад, что мы нашли общий язык», — улыбнулся я. Конфликт можно было считать исчерпанным. «Барон был готов враждовать со мной только из-за безопасности своего сына. А завтра он увидит, что и по этому поводу не стоит переживать. Раз разобрались, тогда вас покину. Лев Борисович обещал меня познакомить с вашими местными инженерами. Ух, чуя, они что-то сильно намудрили с куполом». День прошел скорее обыденно. Родители учеников приехали по большей части убедиться в безопасности своих детей. Поэтому меня с Зубастиком вызвали во двор, и мы сыграли небольшую сценку, в которой я показал, что регат реагирует на все мои команды. А в конце разрешил всем желающим покормить его магическим кормом из рук. На большую часть родительского состава училища для видящих это произвело должный эффект. А учитывая, что большинству из них аристократы, мне стоит ждать распространения истории Зубастика дальше. Все шло, как я и задумал. Не было нужно, чтобы о зубастике говорили по всей империи, и чтобы на раннем этапе там не мелькала фамилия Воронцовых. Это для общественности. А для тех, кто следит за мной долгими месяцами, расклад был совершенно другой. Но об этом позже. Со стороны, возможно, эта схема казалась наивной и слишком простой. Словно мне только прокричать на всю империю не хватало о заговоре. Но на самом деле в таких делах все гораздо сложнее. И я реализовывал задумку по этапам. Строго контролировал всех, кто знает об Ордене и моем истинном происхождении. Для этого постоянно поддерживал связь с Голицыным. И следующий шаг — пройти на имперские соревнования, где я смогу найти по-настоящему сильных союзников. Отборочные начались с раннего утра следующего дня. Для них организовали самый большой из тренировочных залов, поставили трибуны для родителей. Все вполне уместились, учитывая, что у нас в училище всего девять классов с видящими магами. Вот настолько нас было мало на всю Смоленскую область. Но это пока. Посреди зала стоял магический ринг. Он был похож на боксерский, но лишь потому, что в канаты можно было впихнуть дополнительные защитные плетения. Это был не тот простецкий ринг, в котором кадеты периодически устраивали спарринги, а большой, с лучшими защитными артефактами. Здесь было где развернуться. На безопасность во время отборочных генерал не поскупился, так что встроенные артефакты должны были поглощать любые заклинания, если они будут нести вред ученику. За столом расселись преподаватели магии. Близко к рингу, который тоже был огорожен специальным куполом. А то не хватало, чтобы случайное боевое заклинание прилетело в кого-то из родителей. Отборочные начались с торжественной речи Льва Борисовича, где он пожелал успехов каждому из кандидатов. А всего нас было 30 человек. Да, вот так мало. Всего один из девяти классов, по факту. Но лишь потому, что участие сугубо добровольное. В основном участвовали одиннадцатиклассники, а из девятых я, Виталик, Дина... Еще один парень, имени которого я не знал. Началось распределение. Мы должны были биться парами, пока не останется пять магов, которые пройдут на главные соревнования в Москве. Первая пара Лазарев против Верницкого, огласил Лев Борисович. Серега вышел на ринг против одиннадцатиклассника. И на его фоне мой друг выглядел в два раза меньше. Фатальный исход, если бы речь шла об обычном спорте. Но мы тут магией мерились. Я болел вместе со всеми. Друга поддерживали не только друзья, но и все младшие классы. Каждый желал убедиться, что мастерство зависит отнюдь не от того, в каком классе ты учишься. А иначе бы нас распределяли по-другому. «Начинайте!» — дал команду генерал, и над рингом замерцало едва заметное защитное поле. Мы с Серегой уже проговаривали разные стратегии, поэтому он не спешил атаковать. Приготовил плетение щита и ждал хода противника. Верницкий сплел заклинания быстрыми движениями рук, секунды за две. Банальное атакующее плетение попало в щит Сереги и растворилось об него. Остаточную манну впитали артефакты. Серега ухмыльнулся. Почувствовал, что сможет. «Атакуй». Сказал я про себя, потому что за друга переживал больше, чем за себя. Серега этого не услышал, но стратегия была и без этого известна. Ему осталось лишь выбрать подходящее заклинание. Черт, да он решил не мелочиться. Что он творит?» Спросил сидящий рядом со мной Костя. «Это слишком для отборочных», — заметил и Виталик. «Решил не мелочиться», — ответил я. «Но мы его уже не остановим». «А купол-то выдержит?» «Должен. Иначе и Серега весь зал разнесет». «Дорвался, блин, называется». Костя прикрыл лицо руками. Дина и Нелли сидели на скамейках перед нами и совершенно не понимали, что происходит. Зато мы с парнями прекрасно осознавали. Чтобы пройти отборочные, хватило бы и заклинаний из программы училища. Тут больше играла роль отработка навыков, чем сами заклятия. Но Серега решил применить самое убойное, что мы только успели выучить. Решил, называется, показать всему училищу, на что способен. Или, вернее, тут больше играл роль его отец, наблюдавший за всем происходящим. Мы смотрели с замершим дыханием. Вот же черт. Серега еще и додумался последнюю нить плетения сделать длиннее, чем обычно. Да он всю магию на это потратит. Теперь я переживал, чтобы защита ринга вообще-то выдержала. И вот плетение сорвалось с его рук. Разрослось в воздухе, встав между противниками стеной света. Серега взмахнул рукой. И мощный поток манной стеной обрушился на противника. Там было столько энергии, что щит защищающегося схлопнулся сразу. Магия отбросила его к барьеру. Купол затрещал. Засверкал, как огни на новогодней елке. Родители встали с трибун. А я на миг забыл, как дышать. Ситуацию спас Петр Александрович, который подскочил из-за стола и приложил руки к куполу. Он, как настоящий мастер магии, умел впитывать излишки. И справился с тем, что не смогли поглотить артефакты. А потом купол развеялся. Серега стоял весь покрасневший посередине ринга его оппонент лежал без сознания после магического удара. К нему сразу подбежал целитель и влил в рот синее зелье из маленькой склянки. Парень сразу очнулся и встал. Хромая, он пошел к трибунам, совершенно не понимая, что произошло. «Лазарев, где вы такому научились?» — обратился к моему другу Лев Борисович. «Домашнее обучение», — ответил Серега и посмотрел на отца, Получил от него кивок одобрения и выдохнул. А потом вовсе свалился без сил. «Виктор Семенович, видимо, у вашего сына были хорошие преподаватели», прокомментировал генерал. «Для детей ничего не жалко», ответил барон и вышел к рингу. К Сереге уже подбежал целитель, но ему все равно было приятно, когда отец подал руку и помог подняться. Я мысленно выдохнул с облегчением. Он смог. Он доказал, пусть и таким радикальным методом. После небольшого перерыва соревновались еще три пары. Ничего особенного. Ребята использовали только заклинания школьной программы. Я не увидел в них сильных соперников. Оно и понятно, настоящее веселье начнется для меня уже в Москве, если сегодня нигде не облажаюсь. Я надеялся, что нам с друзьями не придется биться между собой. Но участников было слишком мало, что нам так несказанно повезло. Поэтому следующей парой вышли Костя и Виталик. А вот они были рады, наконец, выяснить отношения. Это было интересное противостояние, поскольку силы парней были примерно равны. Они прекрасно освоили щиты и не стремились прикончить друг друга. Забавно, но в моменте, когда парни могли выплеснуть друг на друга всю накопившуюся злость, они не стали этого делать. Спокойно бросали туда-сюда боевые заклинания и прикрывались щитами. Ничья. Оба проходите в следующий этап, заявил Лев Борисович, когда увидел достаточно. Он прекрасно понимал, что у всех моих друзей хорошие навыки. И если он хочет прославить училище, то лучшие должны пройти в финал. Поэтому ему было проще вывести обоих ребят в следующий этап, где они столкнутся с другими противниками. И там уже будет видна четкая картина. «Черт. Мне всего заклинания не хватило, чтобы тебе навалять», заявил Виталик, возвращаясь на трибуну. «Да я бы его отбил», — усмехнулся Костя. «Пожалуй, пора вам признать, что силы у вас равны», — обернувшись, сказала Дина. «Ничего не равны», — хором произнесли они и переглянулись. «Равны. И хорошо, что вам до опустошения биться не позволили». «Иначе бы на следующий этап сил не хватило», — верно заметила сестра Виталика. «Да проехали уже. Мы все сегодня молодцы», — прокомментировал Серега, которого уже привели в чувство. «Нет, Леха еще не выступал», — заметил Костя. «Вот кто должен настоящий мастер-класс показать». «У меня так-то нет цели повыделываться», — ответил я. «Хватит просто пройти». «Ты чего скучный такой?» Это же событие года в училище. Это мелочь по сравнению с тем, что нас ждет на имперских. Там будут лучшие маги и реально сильные противники. А мы разве слабаки, хмыкнул Виталик. Я этого не говорил. Он никак не мог смириться с ничьей. Но если бы ребят не остановили, они бы реально до опустошения источников кидались заклятиями. Следующие участники. Алмазов против Кутузова. Огласил Лев Борисович, и я встал с трибуны. Встал и Кутузов, который сидел на другом конце зала, рядом со своими родителями, которые пришли посмотреть на соревнования. А они ехали из самой Москвы, насколько я помнил историю Кутузова. И он тоже хотел доказать родителям, что способен. Это читалось во взгляде парня. Пожалуй, еще никогда я не видел его таким собранным и серьезным. Вот и мне достался сильный соперник, ведь этого момента и я, и Илья ждали чуть ли не самого знакомства. Это был извечный спор силы, который мы, наконец, смогли решить. У меня был большой источник, а у Кутузова мастерство, ведь он еще до училища начал заниматься с наставниками, и я не раз оценил его навыки в подземельях. «Лех, давай безобидно, сегодня ты проиграешь, Серьезным тоном заявил Кутузов и бросил взгляд на своего сурового отца. Мужчина смотрел на сына так, словно был готов от него отказаться в случае проигрыша. Ставки этого боя были нереально высоки. «А это мы еще посмотрим», — ответил я и приготовился атаковать.